Глава десятая На выходе из императорского кабинета я увидел весело трещащих абсолютов. Да-да, Пушкин и Алексеев о чем-то разговаривали. Причем Алексеев стоял понурив голову, а Пушкин явно что-то выговаривал ему. Когда он увидел меня, поднял руку, привлекая к себе внимание. «Александр, есть две минуты?» Причем, уважение, уважении, Александр Сергеевич, у меня дома кошка заболела». «Саня!» — увидев меня, обрадованно крикнул Алексеев. Он, наверное, решил, что с моей помощью отмажется от нотации старшего товарища. «Хм, Саня!» Как-то фамильярно для чуть было не помершего. «И да, хрен ты угадал!» Уже немного зная Пушкина, уверен, что он так просто выговоры не учиняет, и только всегда по делу. Да и не дело для Абсолюта валяться беспомощным в тот момент, когда Родина в опасности. «Рад видеть тебя в здравии!» — кивнул ему, не останавливаясь. «Но вообще хочу сказать, что неблагодарная вы жопа, господин Евгений!» «Я что?» — походу Алексеев, Абсолют Империи и любимчик всего населения, не привык к таким разговорам. «Галотионов, ты куда? Стой, поговорить надо!» «Если очень надо, полетели со мной в Иркутск. Блинами накормлю и мозги на место поставлю. «Если нет, тогда отложим разговор на попозже». Все это я говорил, быстро удаляясь по коридору и постепенно повышая голос, чтобы оторпевший Алексеев меня точно услышал. Последние слова мне пришлось буквально выкрикнуть. «Но ты мне должен, Женя! Как земля крестьянину должен, запомни об этом!» Ну и побежал по противопожарной лестнице, проигнорировав лифт, потому что в нем сейчас кто-то ехал. Конечно, я сразу отправил шнырку посмотреть на их реакцию. — Александр Сергеевич, вы это слышали? — недоуменно повернулся Алексеев к Пушкину. — Слышал, Женя, слышал. А еще видел. — откровенно потешался над ним Пушкин. — это сопляк. — Так, стоп. — улыбка слетела с лица Абсолюта. — Галактионов кто-кто, но точно не сопляк. Если бы не он, ты бы сдох в том разломе. И мы тоже сдохли, скорее всего. Но это не факт покачал седой головой абсолют. А вот то, что империя потеряла бы перспективного абсолюта Евгения Алексеева, это стопроцентный факт. Так что имей хоть немного уважения к своему коллеге и спасителю. Пушкин на секунду задумался. Я так понял, что он не этот конкретный долг имел в виду. То есть ты раньше где-то накосечил Женя. Александр Сергеевич, да такое... Разберемся. Там совсем не факт, что я ему должен. — замемлил молодой Абсолют. Для него явно в новинку было оправдываться и чувствовать себя обязанным. — Так, хорош, Женя. Я тебя с пеленок знаю. Скажи прямо, ты должен Галактиону какой-то ранний долг? — Должен, — собрался с силами и ответил Абсолют. — Теперь получается, что ты должен ему вдвойне, так? — Получается, — Алексеев понурил плечи и смущенно ковырялся ногой в полу. — Эй, ты прекрати это! Ты знаешь, сколько это стоит? Пушкин рявкнул, увидев, что Алексеев, сильно расстроившись, врубил ауру и носком ботинка сейчас ковыряет разломный гранит в приемной императрицы. «Блин!» — рявкнул Алексеев. «Ну, в общем, да. И когда ты собираешься отдать долг? И главное, как?» «Я не знаю, Александр Сергеевич, честно. Я без понятия, что ему вообще от меня надо. Так позвони и узнай». «Сомневаюсь, что он будет разговаривать со мной по телефону». «И я сомневаюсь», — сказал Пушкин и снова на секунду задумался, как вдруг его лицо просветлело. «Так, есть идея. Раз уж ты выскочил из теплых объятий японской принцессы...» На этих словах лицо Алексеева перекосило обида и грусть, но он сдержался. «Значит, пойдешь с нами в эпицентр. Ну и Галактионов там будет, как только вылечит свою долбаную кошку», — усмехнулся Пушкин. Ни хрена она не долбаная, подумал я про себя. «Надо будет их познакомить. Думаю, Сергеичу понравится карамелька». Российская империя. Город Владивосток. Штаб Восточной армии. Железный князь сидел на простой деревянной табуретке перед столом и задумчиво рассматривал амулет, который лежал перед ним на столе. Сбоку, прислонившись к стене, с миской в руке, счастливо щаврёсся Эларион, откусывая маленькими кусочками разломные лаймы и восторгаясь их прекрасной кислинки. Годдард, не будучи дураком, от любопытства попробовал одну дольку. У него сильного одаренного судороги сразу свело челюсти, и он закашлялся. Как Ларик это ест, непонятно. Но, с другой стороны, есть мудрая поговорка. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Но в отношении Ларика «не плакало» надо было заменить на «не скучало». Потому что, когда Ларик скучает, происходит всякое. Перед ним на табуретке, опустив голову, закованная в кандалы, сидела Арина Галактионова, бывшая жена Железного князя и мать Александра Галактионова. Ее приход для него был полной неожиданностью. Простились они так себе. Особенно когда у молодой Арины поехала кукуха, и она хотела убить своего ребенка, но не оставлять его Годдарду. Хорошо, что князь вовремя сориентировался. Не убил ее только по одной причине — из-за самого малыша Алекса, который благодаря ей появился на свет. Но князь сказал, что если увидит ее еще раз, то обязательно убьет. И вот, два дня назад Арина появилась на пороге его штаба. Князь не любил не сдерживать обещания, но решил сначала выслушать Галактиону, потому что она провалами памяти не страдала. Если она пришла, зная характер Годорда, значит, на это были реальные причины. Вот только разговора особо у них не получилось. Сначала он подумал, что она находится под наркотой или алкоголем. Бессвязные фразы, громкие выкрики, змеи, выглядывающие у нее из-под балахона. Судя по всему, она собрала всю свою волю, чтобы добраться до него. И здесь уже сил у нее не хватало. Но это так, как видел Годард, А вот Илрион отреагировал странно. Он мгновенно оказался рядом с выглядящей странной Ариной и, в буквальном смысле, как охотничий пес обнюхал воздух рядом с ней. А затем безошибочно его рука скользнула к ней в декольте и появилась оттуда уже сжимающий амулет. О, как она заорала! Сразу десяток змей вцепились в Илариона. Ну как вцепились? Они попытались это сделать, вот только, едва коснувшись его ауры, почернели и рассыпались в прах. А Иларион с улыбкой заявил... — Бабушке нужно поспать! — и хлопнул ей по лбу. Та села мешком на землю. А парень был настолько увлечен рассматриванием амулета, что даже не попытался ее подхватить. — Иларион, что ты сделал? — закричал тогда Годор. — А что я сделал, деда? — Недоуменно посмотрел на него Иларион. — У неё демоны, деда. Сильные демоны. И она страдает. Я убрал ее страдания, чтобы разобраться, как ей помочь. Ведь бабушка тоже наш родственник ведь можно помочь, дедушка?» Вот тот момент Годар вспоминал до сих пор. Таких вопросов он давно не слышал. Такой вопрос мог задать только безмятежно чистой душой Ларион. Галактионова. Правда, семья или нет? На этот вопрос сам Генри не мог ответить. Позвонить Александру? Но пока ему не с чем звонить. Нужны хоть какие-то сведения, но позвонить точно надо. Генри поинтересовался тогда, что это за амулет, на что Ларик спокойно, глядя ему в глаза, ответил. «Здесь был демон, теперь его нет. Сейчас он сидит внутри бабули и привел туда своих друзей, но иногда они возвращаются сюда. Плохой предмет, плохой». «Может его уничтожить?» — поинтересовался на тот момент Годдард. «Нельзя», — покачал головой Ларион. «Тогда демон вырвется на волю, и бабуля не сможет ему противостоять. «Так, а что с ней делать?» — удивился тогда князь. «Я подумаю». — Ларик немножко смутился. «И посоветуюсь». «Посоветуешься с кем?» — не уступил Годдард. «Да есть у меня», — снова смущенно сказал Эларион. «Кое-какие советчики». На том тогда разговоры закончили. Два дня амулет был у Ларика, и вот сейчас он сказал, что может привести бабушку обратно в чувство, и она сможет связно заговорить. Вот поэтому они сейчас здесь все и находились. «Арина», — тихо сказал князь, — «Арина, ты меня слышишь?» Женщина сидела, опустив голову, и длинные волосы закрывали лицо. При его словах она слегка вздрогнула. «Арина, это Генри. Ты пришла ко мне. Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» «Да, Генри, хотела». Ее голос был слабым и не было в нем той властной интонации которой она всегда отличалась арина галактионова всегда знала чего она хотела она понимала какой дар у нее внутри хранится и какую пользу она может принести сильному роду генри достоверно знал что у нее были предложения руки и сердца от самых могущественных домов европы но она выбрала годарда точнее она позволила ему выбрать ее это уже потом он понял так вот В этом голосе совсем не было той старой Арины. Генри встал и осторожно отдвинул волосы. Затем поднял за подбородок и заглянул в ее глаза. Одаренные с помощью собственной силы могут следить за внешностью. И Арина была не исключением. Несмотря на свой слегка растрепанный вид, безумные глаза, сейчас она мало отличалась от той, которую 13 лет назад Годард выдворил из земель Пруссии. Ты хотела поговорить? О чем? А ты! Прохрипела она. Годдард тут же наполнил стакан воды из графина и подал ей. Выпив, Арина заговорила. Она говорила, как ошиблась. Как жалеет о том, что произошло в прошлом. О том, как она хотела загладить свою вину, но не могла, потому что была обманута китайским императором, который силой заставил ее выйти замуж за одного из своих военачальников. Кроме того, дав смертельный артефакт, с помощью которого ей пришлось убивать много хороших людей, о чем она тоже сильно жалеет, Она умоляла ее простить, а самое главное, что она хотела это увидеть Александра и извиниться перед ним. Ведь ей так много нужно было ему сказать. Генри слушал ее без эмоций, но очень внимательно. Когда Арина закончила свою речь, она воздела руки так, что кандалы загремели. Затем умоляюще сложила руки на груди и бухнула со скамейки на колени. Умоляю тебя, Генри, прости меня. Дай мне поговорить с Алексом, Александром. Я все ему объясню. Не смогу заслужить его прощения. Генри нахмурился, а чавканье сбоку прервалось и раздался смешок. Он повернул голову и увидел смеющиеся глаза Ларика. «Что ты хочешь сказать, внучок?» «Ага», — сказал Ларик, и тут же закинул сразу половину лайма в рот. С удовольствием его проживал, затем проглотил, тщательно облизал пальцы и указал именно Арину. «Бабуля врет, дедушка. Она хочет тебя убить». «А еще больше она хочет убить отца. Но так не поступает семья, правда? Давай выгоним ее из семьи». Ларик на секундочку задумался. «А потом убьем. Ведь так будет правильно, верно?» «Да как ты смеешь, ублюдок!» Все безумие в раз пропало из глаз Арины. Мгновение и антимагические кандалы осыпались с нее кусками железа. Генри отшатнулся к Ларику, прикрывая его грудью, заодно напитывая доспех и потянувшись за своим мечом. Арина в одну секунду стала похожа на мифическую медузу Гаргону. Из нее сотнями полезли змеи, и они уже не были такими слабыми, как в прошлый раз. А каждая из них была окружена слепком неимоверной силы. Годдард понял две вещи. Первое, что он каким-то образом не углядел огромное хранилище силы внутри этой женщины. И он понятия не имел, как мог это пропустить. И второе, что битва с ней будет очень серьезной. «Дедуль, отойди, я сам». «И подержи, пожалуйста, тут еще осталось». Твердой рукой парень этот вынул, как пушинку Годарда, уже находящегося в боевой форме, в сторону, и вместо меча железный князь получил в руки миску с лаймами. Ларик сделал шаг вперед. «Глупо, очень глупо», — сказал он, глядя на изменяющуюся Арину. «Сидел бы тихо, может, и пожил бы подольше». «А пока...» — голос Илдариона изменился... И теперь мальчишеский говор сменился на что-то утробно-рычащее. Слова его Генри были непонятны. Он вообще не понимал, как человеческая глотка могла производить такие звуки. Но вот то, что сидело внутри Арины, явно его понимало, потому что ответила на таком же языке, только звучало как-то испуганно. Бларик даже визуально стал выше ростом. Вокруг поднялась температура, и на секунду Генри показалось, что перед ним стоит огромное рогатое существо с крыльями за спиной что держит в ругах неимоверного размера меч, который пылает пламенем в режиме реального времени. Конечно, вероятно, это ему показалось, ведь комнатушка просто не выдержала бы этого исполина. Генри всего один раз моргнул, и морок у него перед глазами пропал. А Ларик в этот момент в последний раз проревел что-то невнятное и... Дал обычный щелбан Арине, после чего все эти змеи благополучно спрятались внутрь, а сама женщина, приняв обычный свой вид, упала на земь без сознания ларион что это было?» — ошалело спросил у внука Годдард. «Можно?» — Ларик аккуратно забрал свою миску, неторопливо выбрал самый красивый, на его взгляд, лайм, и снова откусил. «Кажется, бабуля не хочет, чтобы ее убивали, поэтому попыталась вытолкнуть горха... Герха. Тьфу ты!» — весело засмеялся Ларик. «Не могу это произнести на нашем языке. В общем, бабуля явила нам своего демона». «И что произошло дальше?» — уточнил Годдард. Но разве это демон? — засмеялся Ларик. — Я таких на завтрак ел. Ой, мне кажется, не надо было тебе это говорить. Это, как говорит мой отец, очень самонадеянно. И правильно сказал? — Правильно. Первый раз за весь день улыбнулся ошеломленный Говерд. Но только это не самонадеянно, а просто уверенно. — Так скажи, что с ней? — Что с ней? — повернулся Ларик. — Ну, она показала добрую волю и заставила демона вылезти сейчас. Они не дождавшись, когда она будет рядом с отцом. Честно говоря, она могла от этого умереть. Так что давай, деда, пока не будем ее выгонять из семьи. Надо попробовать ее вылечить. Вот только...» Он снова задумался. «Я так не умею. Нам нужна Белла или отец». «Кто такая Белла?» нахмурился Годдард. «Ой, прости меня, дедушка. Ты лучше позвони отцу. Он тебе про Беллу расскажет. А у меня все, я убежал. Там мне разломчики еще лаймов принести обещали» и быстро свалил, оставив Годдарда на ниге с бессознательной ариной. Долго Железный князь смотрел на телефон, потом набрал номер. С той стороны раздался веселый голос его сына. «Саша, тут такое дело. Я даже не знаю, с чего начать». Когда я выбегал из императорского дворца, меня еще раз окликнули, на этот раз женский голос. Я развернулся и увидел молодую девушку, которая была, наверное, моей ровесницей. Миленькая личика, стройная фигурка, еще одаренная, но дар какой-то не боевой. Это все, что я смог просканировать обычным быстрым взглядом. А, ну еще графское кольцо увидел на пальце. Богатая наследница. — Александр Галактионов, прошу прощения, — повторила девушка. Я остановился и кивнул. — Слушаю вас, леди. — Вы куда-то торопитесь, — бежливо уточнила девушка. «Очень сильно тороплюсь. Поэтому, если вы не хотите спросить что-то важное, то извините, но я отклонюсь. «Простите, простите», — засмущалась девушка и мило покраснела. «Это действительно очень важно. Вы же знаете барона Андрея Потапова». Я, честно говоря, уже намылил лыжи бежать дальше, не представляя, чего такого важного она может мне сказать, но после ее слов о волке я остановился. Удивила так удивила. «Да, конечно, знаю». «А что такое?» «Александр, мне срочно нужно его увидеть». «Не понял?» — нахмурился я. «Зачем?» «Для того, чтобы объяснить подробно, мне понадобится...» Она посмотрела на циферблат золотых часиков, которые опоясывали ее тонкое запястье. «Примерно минут семь. А вы сказали, что очень торопитесь». «Ну, что касается волка, точнее, Андрея Потапова, я думаю, семь минут у меня есть». Я бесцеремонно взял графиню под руку, и потащил в сторону помещения с надписью «Буфет». «Был пару раз здесь в прошлый раз. Неплохие пирожки с капустой у них», — пояснил я девушке. «Ваше сиятельство!» — крикнули где-то сбоку. Я повернулся и увидел, что двое мужчин с большими чемоданами и одна пожилая женщина с редикулем бегут к нам. «Это еще кто такие?» — сказал я. «Ирина Петровна», — смутилась девушка, — «моя няня». «Деточка!» «У вас все в порядке», — Ирина Петровна выглядела как взъерошенная наседка, у которой собираются отобрать тенца. «Подождите меня здесь», — сказала девушка. «Пройдемте в буфет. Пироги я люблю не очень, но если говорите, что они вкусные, тогда попробую». «Я, конечно, немножко ошалел. Времени у меня действительно в обрез, поэтому вот мы уже сидим за столиком в буфете». «Два стакана чая, корзина пирожков, а графиня осторожно пробует кусочек пирожка». «А вы знаете, действительно вкусно», — подняла она голову. «Знаю», — кивнул я, проглотив уже целых два и откусив половину третьего. «Простите, я не представилась. Графиня Анастасия Балконская». «Балконская? А начальник СБ Балконский?» «Мой дедушка», — немного смущенно ответила девушка. «Вот как», — удивился я и взялся за четвертый пирожок. «Тогда слушаю вас, Анастасия Балконская. Она снова посмотрела на часы и нахмурилась. «Так как две минуты уже прошло, перейдем сразу к делу», серьезно сказала девушка. От ее серьезности мне стало прям смешно. Я еле удержался, чтобы не улыбнуться. «Давайте приступим». «Дело было так», начала Анастасия. И действительно за пять с половиной минут она уложилась в весь разговор в течение которого я сперва улыбался, потом нахмурился, потом опять улыбнулся. Ей сейчас действительно 18 лет. А все, о чем она рассказала, происходило 4 года назад. Балконского тогда убрали с должности, но нельзя убрать с должности врагов, которые чувствуют себя неотомщёнными. В общем, драконы не нашли ничего умнее, чем похитить семью его младшей дочери, ну и потащили их в Монголию через Иркутск который раньше был вообще проходным двором для всех разведок всех стран, а через Монголию в Китай. Так-то я согласен, учитывая, какие личности типа короля там жили. Балконский, конечно, поднялся свои старые связи, и вручать их поднялась Пецура, а бравый капитан Потапов был командиром этой группы. Манастасия, я так понимаю, чтобы уложиться в тайминг, сильно преуменьшила основной рассказ, если в двух словах было так. Волки и его ребята буквально упали на голову идущему в горах каравану драконов. Вот только похитители были сильными одаренными, и битва быстро перешла в рукопашную. Анастасия обожилась, что видела, как Андрей лично перегрыз глотку одному из вражеских одаренных. Самое интересное, что я даже в это поверил, не повод для Потапова, лишившись оружия в бою, оставлять живых своего противника. В общем, с большими потерями, но семью спецура отбила. Однако самый настоящий ад был, когда они начали отходить на территорию империи. Началось все с того, что присланные для эвакуации вертолеты были уничтожены врагом. Пришлось идти через горы, и находясь на вражеской территории, они не могли пользоваться дорогами. Через пять дней они дошли до границы. Дело в том, что Анастасия повредила тогда ногу, и Потапов все это время нес ее на руках, при том, что сам был ранен. В Иркутске они простились, но она узнала, что Потапов лежал на реабилитации еще почти неделю. Ей передали, что они даже близко не понимали, как в таком состоянии он мог не то, что вести непрерывные бои, управлять группой и одновременно нести девушку, как он вообще мог стоять на ногах. Ну но вот в это я уже охотно поверил. А потом их дорожки разошлись окончательно. Все было хорошо, но за эту неполную неделю Анастасия влюбилась в волка. Но аристократия есть аристократия, и ее мать, которую в том числе также выводил Потапов, даже думать не хотела о том, чтобы разрешить девушке написать хотя бы письмо. Зато потом с удовольствием донесла, что Потапова арестовали, и его ждет смертная казнь. Тогда Анастасия в первый раз пошла против воли матери и попыталась сбежать из дома, но ее, конечно, быстро поймали. Продержали месяц в заперти, наказав. Молодой девушке ничего не оставалось, как смириться. Сейчас же она служит фрейлиной и секретарем у самой императрицы, и ей на глаза попался наградной список, в одном из которых был, пожалуй, титул барона некому Андрею Потапову. После наведения справок она поняла, что это тот самый суровый спецназер, любовь всей ее недолгой жизни. Она поговорила с императрицей, и та дала добро на маленький отпуск. Причем сказала, что в случае, если ее мать будет против, то либо она сама, либо Болконский все ей объяснят. И вот прямо сейчас девушке поступил личный звонок от императрицы, что если она хочет поговорить со мной, то ловить меня нужно срочно на выходе из дворца. «Да, интересно, девки пляшут. И что вы хотите?» «Я хочу встретиться с Андреем, и...» — она замялась. «Хотя бы поговорить». «А в идеале...» — улыбнулся я. Девушка залилась румянцем так, что щеки ее стали пунцовыми но в конце концов посмотрела на меня смело и выдавила. «Я хочу за него замуж». «Ха!» Я закрыл себе рот рукой. «Волчара! Мой преданный волчара, который больше всего любил оружие и смертоносную технику. Да, у него было несколько романов за это время, но они были так скоротечны, но замуж...» «О, да, отольются тебе, волчок, все твои подколки!» Я широко улыбнулся. «Значит так, графиня...» «Для ваших людей места у меня нет. Полетим быстро. Мы когда-нибудь в истребителях летали?» «Нет, но я готова на все». Глаза у девушки зажглись радостным светом. «Комфорта, извините, не будет. У меня кошка дома заболела», — зачем-то сказал я. «Кошка? Я люблю кошек. А как зовут вашу?» Тут же улыбнулась она. «Карамелька ее зовут». «Ну тогда чего мы сидим, Александр? Быстрее летим лечить вашу кошку». а она мне нравится». «Окей, хорошо. Влетим лечить нашу кошку и немного шокировать волка». Последнее пробормотал я очень тихо, но у графини был хороший слух. «Что, простите?» «Говорю, радовать Андрея Батьковича». Я посмотрел на телефон, где чуть было не набрал номер абонента «Волк», а потом хмыкнул и заблокировал экран. «Но нет, никаких телефонов. На эту встречу и реакцию волчара я хочу посмотреть своими глазами».